Глава седьмая. О том, к чему приводят неискренние извинения. Утро в день карнавала выдалось чудесное. Прохладный ветерок с побережья разогнал вчерашнюю духоту и рассеял над морем дымку, а небо окрасилось в яркую лазурь, свойственную середине осени. Габриэль стояла у распахнутого окна, ожидая, когда Френ закончит битву с прической, и задумчиво смотрела на горизонт. Наступающий прекрасный день портило только одно обстоятельство. У нее не было никакого особенного маскарадного костюма. Все девушки заранее готовились к празднику, заказывая у портних традиционные платья или изобретая что-то новое, особенное. Но стоили такие наряды очень дорого, и сеньорина Миранди позволить себе их, к сожалению, не могла. Поэтому ей оставался лишь один простой путь, к которым шли все девушки, стесненные в средствах, примерить образ одного из ангелов. В ее случае – ангела весны. Он вполне годился для соблюдения традиций – белое платье, розы в волосах и атласная маска, закрывающая только глаза. Конечно, на фоне грандиозных платьев алерских модниц с их огромными кринолинами, крыльями, парчой, шлейфами и золотой пудрой на лицах, она будет выглядеть, наверное, очень бледно. Не ангел весны, а скорее скорбящий ангел, как она мысленно себя назвала, разглядывая наряд в зеркале но выбора у нее не было. Впрочем, произвести впечатление ей хотелось лишь на капитана а Ему она нравилась в любом платье, и это немного успокаивало. Кузина, наконец, победила непослушные локоны, и можно было идти на чаепитие, но на пороге их ожидал сюрприз. Выходя из комнаты, Габриэль едва не наступила на большую корзину роз, оставленную прямо за дверью. Разумеется, это привело Франческу в неописуемый восторг, потому что корзина была неприлично большой, а розы неприлично дорогими. «Ну же, Элла, смотри быстрее карточку. От кого они?» — воскликнула Франческа, затаскивая корзину в комнату. «Боже, какая прелесть! А запах? Просто волшебный! Ну кто же там? Кто их прислал?» Габриэль взяла в руки карточку, но на ней была лишь короткая надпись сеньорини Габриэль Миранди». Глаза Франчески округлились, потому что она была уверена, розы предназначались ей — По ее мнению, она знала о своей кузине все, и такой внезапный, безымянный и дорогой подарок стал для нее полной неожиданностью. Слишком шикарный подарок. Подарок от того, кто явно хотел произвести впечатление. Розы буквально кричали об этом всем своим видом. Корзина утопала в кружевах, ее бока скрывала драпировка из белого атласа, розовые ленты обвивали ручку, и свежесть цветов не вызывала сомнения, их срезали на рассвете. Размер корзины был вообще неприличным, ее с трудом можно было обхватить обеими руками. И по всему было видно, что это божественное творение прибыло сюда из самой дорогой цветочной лавки-алерты рано утром, и что стоило оно столько, что лучше просто не знать. «Пречистая дева! Элла! Ты знаешь, от кого они? Неужели от капитана Корнелли?» Фрэнс сложила ладони в молитвенном жесте. «О, боже! Значит, он в тебя влюблен? Габриэль стояла с карточкой посреди комнаты, смотрела на розово-персиково белое чудо, и ее снова захлестывала волна злости: Нет, эти розы были не от капитана Карнелли. Но она совершенно точно знает, от кого они. И под натиском этих роз ее принципы пали. Да чтоб вы провалились, мистер Форстер, вместе с вашим бараньим упорством! Да как же можно все понимать настолько буквально? Не думаю, что они от капитана. Суха ответила Габриэль и бросила карточку на туалетный столик. «От кого же тогда? Элла!» Фрэнк перестала изучать украшения на корзине и внимательно посмотрела на кузину. «Ты что-то скрываешь от меня? Я просто подумала, что мы так мало знакомы с капитаном для таких дорогих подарков. Да и он бы подписал карточку. Не знаю, от кого это», – пожала Габриэль плечами. «Очень странно». «А с кем ты знакома достаточно для таких дорогих подарков? спросила настойчиво Френ, не сводя с кузины глаз. А уж в деле выведывания чужих тайн она умела быть очень упорной. И поскольку Габриэль не ответила, то Франческа тут же домыслила сама. «А, я, кажется, догадалась. Элла, ты же не хочешь сказать, что это...» Она указала пальцем на корзину. «Прислал мистер Форстер». «Я ничего не хочу сказать, Фрэн. Я понятия не имею, кто это», воскликнула Габриэль и внезапно покраснела. «Неужели...» Ты мне лжешь! Ты никогда мне не лгала, Элла. Глаза Фрэна круглились. Скажи, значит, ты и этот Гроу? Да не может быть, Фрэнни, что за ерунду ты несешь? Что значит я и этот Гроу? Спылила Габриэль. Я ненавижу этого Форстера. Я терпеть его не могу. Как ты можешь думать, что я и он? «Пречистая дева. Просто это все отец. Он сказал, что посылал матери розы, когда ухаживал за ней. А Форстер ответился с девкой, что ее принципы пали под натиском этих роз. И вот. Похоже, что этот Гроу просто решил надо мной посмеяться. Чем еще ты можешь объяснить такой вопиющий дорогой подарок? Он пытается опять кичиться своим богатством. Ведь это просто неприлично, ты же понимаешь? Ни один воспитанный мужчина не станет посылать такую охапку цветов. Такие подарки делают всяким... актрисам. И... Ну, ты понимаешь, кому. И вообще, я выкину их в окно». Она схватилась за ручку, но Фрэн бросилась на защиту корзины, словно коршун. «Ты что? Как можно выкинуть в окно такое чудо? Элла!» Она загородила корзину спиной. «Давай просто сделаем вид, что мы... что ты не поняла, от кого они. И пусть они тут стоят. Ладно?» «На них же не написано, нас подарил мистер Форстер». «Фрэн, но я-то знаю, что это он. И он знает, что я знаю» как я буду смотреть ему в глаза. Я верну ему их обратно. Ну, может, потом? После чаепития? Они так приятно пахнут. Хорошо, сдалась Габриэль, понимая, что Френ вряд ли добровольно расстанется с корзиной. Но только сразу же. Габриэль решила не спорить с кузиной. Она попросит у Форстера прощения, скажет, чтобы он забрал эту корзину и объяснит ему, как неуместны такие подарки. Только, пожалуйста, никому не говори об этом, попросила она кузину. «Обо мне и этом гру и так болтают слишком много. А это... Это еще один повод для сплетен». «Ладно. Ладно, я никому не скажу». Тут же согласилась Франческа. Потихоньку, уйдя с чаепития, так, чтобы не заметила Френ, Габриэль принялась бродить по парку в поисках мессира Форстера, а заодно набираясь решимости для разговора. Почему-то мысль об извинениях, казавшаяся замечательной вчера вечером, сегодня такой уже не казалась, И хотя Габриэль понимала, что нужно как можно скорее со всем этим покончить, но стоило ей представить, как при свете дня она будет смотреть в глаза этому Гроу и извиняться, как силы ее покидали. С одной стороны, ее просто необъяснимо пугал такой разговор. А с другой, ей трудно было переступить через себя и свою злость, и она не знала, как победить это внутреннее сопротивление. Наверное, потому что она не чувствует за собой вины, хотя это дурно и стоило бы все-таки сходить в храм. Ей не следовало его высмеивать, но... Ведь сказать по правде, Фурстер это заслужил. Его невоспитанность и самодовольство, его желание показать, как он богат, и что он плевать хотел на правила приличия, все это не может оставаться без ответа. И почему никто до сих пор не поставил его на место? Но сильнее всего ей хотелось, чтобы сегодня на празднике он больше не появился, чтобы просто уехал в свою тромантию Таким образом, ее маленькая этическая проблема решилась бы сама собой. И, кажется, боги ее услышали, потому что мистер Форстер и правда исчез. Зато сразу после девишника появился Федерик со своими друзьями, и день пролетел незаметно, весело и непринужденно. И к вечеру Габрелли думать забыла об извинениях. А когда солнце коснулось зубчатых краев травертина, к воротам виллы Розабоска Боска стали подъезжать гости. Множество колясок с людьми в карнавальных костюмах. В парке зажглись фонари, заиграл оркестр, и оперная прима, прекрасная консолетта, запела арию вечерние грезы». Франческа колдовала со своим нарядом Красной Королевы, и вся комната была завалена коробками, лентами, шпильками, нижними юбками и ставтой и другими частями сложного многослойного платья. Служанка металась, подавая то одно, то другое, а Габриэль, чтобы не мешать в тесной комнате, оставила кузину наедине с зеркалом и отправилась немного прогуляться. Она прошлась по парку и спустилась туда, где поблескивал в лучах заходящего солнца небольшой пруд, окруженный зелеными лужайками. Домик для лебедей и рядом деревянный мостик, спрятанный в нежной вуале плакучих ив, чугунные скамьи у самого края воды и лиловые кувшинки располагали к размышлениям. Облокотившись на массивные перила, Габриэль сняла маску и задумалась, глядя на неподвижное зеркало пруда. Сегодня, когда третий день праздника подходил к концу, ей стало грустно, Скоро она покинет Костейеру и, возможно, навсегда. Что ждет ее дальше? Нет, конечно, отец сказал, что весной его деньги, вложенные в строительство дороги, вернутся с лихвой, и они смогут выкупить из залога свой дом, но ей все равно было тоскливо. Алерта ее не привлекала. Город хоть и веселый, но в то же время шумный и суетливый, зимой слишком ветреный, а летом жаркий и пыльный. И хотя всю зиму в столице будут идти балы, новые спектакли и множество приемов, Габриэль Милея была костиера с ее неспешной жизнью, красивыми морскими видами и свежим воздухом. А вечера у Камина с книгой приятнее столичных развлечений. Но больше всего она грустила от того, что ей придется оставить здесь свой розовый сад, частицу своего детства и тех времен, когда они все были счастливы. Сегодня она отчетливо поняла, что этот праздник в каком-то смысле прощание с прошлой жизнью, с детством и юностью, что все не будет так, как прежде, И, возможно, она уже никогда не вернется сюда, не будет так весела и беспечно. И будущее, которое ждало ее впереди, немного пугало. Она думала о капитане Корнелли, о том, как он подробно расспрашивал ее, где они будут жить в Альерте. Его отпуск продлится еще месяц, и он хотел засвидетельствовать им с отцом свое почтение, будучи в столице. И это его настойчивость, и то, как он ухаживал, как внимательно слушал ее, как бережно держал, танцуя, Его голос, становившийся тихим рядом с ней, говорили о том, что Габриэль ему нравится. А ей были приятны его ухаживания. Но как девушка умная и здравомыслящая, она боялась того, что непринужденная атмосфера праздника рассеется, и капитан исчезнет точно так же, как исчезли и другие кавалеры из ее жизни. Его отец – второй человек после генерал-губернатора в Трамантии, его семья близка к королевскому двору, и едва ли такую девушку, как Габриэль, Энце Карнелли позволит рассматривать всерьез в качестве невесты. А ей бы хотелось этого. Очень. Потому что капитан и правда ей нравился. Но с тех пор, как Габриэль исполнилось шестнадцать, ее не рассматривали всерьез те, кто нравился ей. А тех, кому нравилась она и кто готов был предложить ей руку и сердце, не рассматривал всерьез ее отец, как недостаточно достойных кандидатов. И к двадцати годам, зажатая между более чем скромным приданным И своим происхождением она уже почти перестала надеяться на то, что в ее жизни встретится человек, которого ей суждено полюбить и жить с ним долго и счастливо, как ее родители. Или, если не полюбить, то хотя бы уважать и жить с ним в согласии. Или... Девушка в белом среди плакучих их или бедей, как романтично. Голос Форстера, раздавшийся позади, вырвал ее из размышлений, заставил вздрогнуть от неожиданности, и шелковая маска выскользнув из рук, упала на водную гладь пруда. Форстер застал ее врасплох, и она действительно испугалась. «Знаете, это невежливо, вот так не слышно подкрадываться». Габриэль сделала шаг назад. «Моя невежливость все еще вас удивляет?» спросил он с улыбкой, облокотившись на перила мостика. Форстер был не в карнавальном костюме, а, как и вчера, в афраке и белой рубашке. И, судя по всему, только что приехал, потому что на ходу пытался закрепить в петлице бутоньерку. «По-моему, воспитанному человеку к невежливости нельзя привыкнуть, если вы об этом», — ответила Габриэль с досадой, провожая глазами тонущую маску. «Вашими усилиями мой костюм теперь остался без лица. Если это вас утешит, то настоящее лицо вам больше к лицу, уж простите за каламбур. Не думаю, что стоит его прятать». Форстер посмотрел на скрывшийся в воде шелк, и в его голосе появились какие-то теплые нотки. «Гораздо приятнее видеть вас вот так, В этом прелестном белом платье и с цветами в волосах, о невородливом футляре из парчи и перьев. Так что, даже если бы ваша маска не утонула добровольно, ее стоило бы утопить. Это такая неуклюжая попытка меня утешить, или ваш очередной неуместный комплимент? Произнесла Габриэль с сарказмом, сделала еще один шаг назад и принялась расправлять складки на платье, пытаясь совладать с волнением. Свадьба подходила к концу, и она была уверена, что Форстер наконец уехал поэтому ее так напугало его внезапное появление. Как он ее нашел? И зачем искал? Они ведь и правда здесь одни посреди плакучих ив. И Габриэль изо всех сил попыталась спрятать свой испуг за дерзостью. Не хватало еще выглядеть перед ним трусливой курицей. Это и то, и другое, сеньорина Миранди. Только не соглашусь, что комплимент неуместный. Очень даже уместный. Вы прекрасно выглядите, и слава богам, что вы не измазали себя этой дурацкой золотой пудрой. А насчет вашего второго лица, которое утонуло так кстати, не переживайте, как видите, я тоже без маски. А вам стоило бы ее надеть. Может, тогда ваше самодовольство не бросалось бы в глаза так явно. И почему он так смотрит на нее, причистая дева? Но ведь она же не собиралась ему грубить. Сердце Габриэль забилось тревожно. После вчерашней шарады от Форстера можно было ожидать чего угодно. Из рассказов Корнелли она поняла, что горцы очень щепетильны в вопросах чести. И она снова отступила на полшага назад и стиснула пальцы. Оглянулась, несколько пар прогуливалась вдоль пруда, но довольно далеко. С одной стороны, это все было нехорошо. Они здесь одни, в уединенном месте. Это было так неприлично, и это ее пугало. Но с другой стороны, это было подходящее место, чтобы вспомнить свое обещание и извиниться прозрачные легкие сумерки смягчили черты лиц и Габриль подумала что может это даже удачное стечение обстоятельств что они одни здесь самое время все прояснить съесть лягушку сделать самое неприятное откланяться и навсегда покончить с этой неловкостью к тому же как ни странно форстер вел себя так будто и думать забыл о вчерашнем и это был хороший знак и какую маску вы бы мне предложили он прищурился чуть наклонившись вперед и улыбка исчезла с его лица. Хотя после вчерашнего представления могу догадаться. Ну вот, зря она обрадовалась. Ваши намеки довольно бестактны. Она не договорила, вздохнула поглубже и, собрав все свои силы, чтобы быть спокойной и вежливой, произнесла, не глядя на Форстера: А впрочем, это даже хорошо, что вы пришли. Правда? Да. Я хотела с вами поговорить, мистер Форстер, ответила Габриэль и снова принялась разглаживать платье стараясь выглядеть уверенной в себе и холодной, а на самом деле изо всех сил набираясь храбрости. Почему это так сложно? Извиниться. Какое совпадение, потому что я тоже хотел поговорить с вами, сеньорина Миранди. Но прошу, вы первая. Он сделал учтивый жест рукой, но почему-то это выглядело как насмешка. Габриэль набрала в грудь побольше воздуха и, глядя на воду туда, где между цветущих кувшинок только что исчезла личина ангела весны, произнесла на одном дыхании. «Я хотела извиниться перед вами. То представление, свидетелем которого вы стали вчера, с моей стороны поступить так было бестактно и некрасиво. Мне очень стыдно, и я сожалею об этом». Она произнесла это быстро. Даже слишком быстро. Она полдня прокручивала в голове эти слова, и, кажется, разбуди ее посреди ночи, повторила бы их без запинки. Ну вот, лягушка съедена. И дальше Габриэль ожидала, что Форстер разгладит неловкую ситуацию, скажет, что уже и забыл об этом и что тут нечего прощать или еще какую-нибудь ни к чему не обязывающую вежливость, и на этом тема будет закрыта. Но он молчал. Повисла тягучая пауза. Габриэль оторвала взгляд от созерцания кувшинок и посмотрела на Форстера. Он разглядывал ее внимательно, чуть склонив голову на бок. Никакой насмешки, лишь глаза прищурены, словно он искал в ее лице какой-то ответ, но так и не нашел. Постучал костяшками пальцев по перилам и произнес негромко «Какое торопливое извинение!» «Будто за вами гнались!» «Позвольте спросить, а почему вы сожалеете об этом?» «В каком смысле почему?» С недоумением произнесла Габриэль. «А какие в этом могут быть смыслы, милая Элья?» Он снова улыбнулся. «Почему вы вдруг решили извиниться?» «По-моему, это глупый вопрос. Понятно ведь, зачем люди извиняются?» Ответила она и тут же прикусила язык. «Ну вот». Она опять сказала бестактность. «Люди, да, а почему извинились именно вы? И что не так с моим извинением? А то, что оно прозвучало как-то неискренне. Будто вы заучивали его на ночь вместо молитвы. Да как вы...» Она осеклась, не зная, как ответить ему вежливо, потому что отчасти он был прав. Но, с другой стороны, ведь именно он спровоцировал ее на этот глупый поступок с шарадой. «А теперь он хочет искренних извинений?» И она не знала, что сказать. Все, что приходило ей на ум, было либо грубо, либо бестактно, либо неприлично. Ее переполняло раздражение, а красноречие, как назло, снова ей отказало. Форстер лишь усмехнулся, глядя на ее безуспешные попытки совладать с собой, и вдруг произнес жестко с нотой горечи в голосе. «Вам действительно жаль, что вы сделали больно другому человеку? Или вы решили извиниться, потому что вашими глупыми правилами предписано, что воспитанная синьорина не должна так себя вести?» Вы сожалеете о том, что ваш поступок дурно истолкует в обществе, и это подпортит вашу репутацию? Или потому что вы понимаете, что издеваться над другими людьми, отличающимися от вас, низко? Так за что же именно вам стыдно? Он чуть подался вперед, его глаза впились в нее цепко, и он всем видом снова стал напоминать хищную птицу. И стыдно ли на самом деле? А может, это все такое же представление, как вы устроили на сцене вчера? Или соблюдение дурацкого этикета? «Ну же, ответьте. Вы сказали это потому, что это правильно с точки зрения ваших приличий, а не потому, что вы это чувствуете? Ведь так?» Если так, то не стоило утруждать себя извинениями. Габриэль ощутила, как кровь приливает к щекам, как раздуваются ноздри, и все то, что она эти три дня прокручивала в голове, рвется наружу. Она сделала над собой неимоверные усилия, чтобы принести извинения, и от него требовалось лишь принять его но ему, разумеется, захотелось ее проучить. Да кто он такой, чтобы читать ей тут проповеди с видом оскорбленного праведника? Она-то думала, что к его неподобающему поведению нужно отнестись нисходительно, ведь он горец, и недостаток воспитания его беда, не вина. Но, как оказалось, мистер Форстер прекрасно понимал, как нужно себя вести, вот только не хотел этого делать, потому что испытывал к южанам только презрение» и она знала, что будет сожалеть об этом, но сдерживать себя больше не могла. Габриэль выпрямилась и, глядя ему прямо в глаза, спросила, копируя его манеру речи и вложив в слова весь сарказм, на который была способна. «А вы, месье Форстер, спросили меня об этом, потому что вам так важна искренность? Или вам просто в очередной раз захотелось унизить меня? Вся эта проповедь нужна была лишь для того, чтобы назвать меня лицемеркой? Или вам и правда было больно? Моя вчерашняя шутка так вас задела? Если да, то значит, вы не так уж и гордитесь тем, как зарабатываете на жизнь. Вы втайне стыдитесь этого. Хотя совсем недавно говорили мне обратное: И кто теперь не искренен, кто из нас лицемер? Форстер скрестил на груди руки, и его синие глаза стали почти черными. Наверное, он не ожидал от нее такого отпора и резкости, потому что на какой-то миг замешкался, словно раздумывая над этими словами, а потом сказал негромко. Мы еще поговорим об этом, сеньорина Миранди. Но я спросил первое и хотел бы услышать ваш ответ: Если вы, конечно, снова не струсите сказать правду как струсили на сцене с вашей шарадой так я был прав? Ваши извинение — ложь, вы не можете быть честны и поэтому все время прикрываетесь глупым этикетом почему вы так цепляетесь за все эти смешные правила? Смешные правила и глупый этикет, мистер Форстер, создают общество, в котором все поддерживают друг друга. «И именно эти глупые правила отличают нас, цивилизованных людей, от дикарей вроде...» Она замешкалась, понимая, что сказала грубость и закусила губу, чтобы не сказать еще большую грубость. И даже разозлилась на себя за это. Ведь она хотела быть вежливой и сдержанной. «Дикарей вроде меня?» — продолжил Форстер ее фразу. «Или вроде Гроу. Вы ведь это хотели сказать, сеньорина Миранди?» Казалось, он явно наслаждается ее промахом. Таким довольным было его лицо и таким цепким взгляд синих глаз. «Так ответьте на мой вопрос. Почему тогда были ваши извинения, если вы считаете меня дикарём? Это была просто попытка сохранить лицо? Побыть милой и воспитанной южанкой? Ну же! Честность на честность, сеньорина Миранди. А потом я отвечу на ваш вопрос, о том, чего я стыжусь, а чего нет». Было видно, как забавляет его этот разговор, как внимательно он всматривается в лицо Габриэль, а на его собственном лице при этом отражались противоречивые эмоции. Казалось, что ему одновременно и смешно, и немного обидно, а еще очень любопытно. «Честность на честность? Извольте!» — выпалила Габриэль, понимая, что уже никакие приличия на свете не удержат ее от того, чтобы сказать этому наглецу все, что она думает. «Я решила извиниться не ради вас, а ради себя, потому что настоящая южанка не должна идти на поводу грубости и невежества» не должна опускаться до такого уровня, за которым теряются всякие границы воспитания. Увы, я не смогла остановиться и сожалею об этом. Она всплеснула руками. Ведь грязь, как известно, липнет к тем, кто прикасается к ней. Но я бы извинилась, быть на вашем месте кто угодно. Как и вам следовало сразу же извиниться за ваше рассуждение о том, что принципы любой девушки можно купить за пару шляпок и туфель. Особенно учитывая то, что о них узнали посторонние. Вы говорили обо мне гадкие вещи, «Вы унизили меня перед обществом, вы были неправы, и любой воспитанный мужчина, обладающий внутренним благородством, извинился бы за подобное мнение. И ему было бы стыдно, что оно стало достоянием общественности. Но вам, наверное, нужно еще объяснить, что такое внутреннее благородство?» В последние слова она вложила весь сарказм, на который была способна. «Какая пылкая речь, сеньорина Миранди!» Форстер сделал паузу, посмотрел на темнеющую гладь пруда и зажженные фонари, которые слуги спускали на воду с мостков, и продолжил уже без всякой насмешки. «Хорошо, честность за честность. Но сначала давайте-ка кое в чем разберемся. Я не извинился не потому, что не обладаю, как вы выразились, внутренним благородством, а потому что не чувствую вины за свои слова. А извиняться в силу традиций увольте. Я действительно сказал, что принципы любой девушки не устоят против новой шляпки и туфель. И это было сказано в личной беседе в тех выражениях, в которых я привык общаться с друзьями. В этой ситуации стыдно должно быть тому, кто подслушал его и сделал достоянием общественности. Так вот, туфли и шляпки в данном случае лишь метафора, фигура речи. Смысл в том, сеньорина Миранди, что я вошел сюда презренным Гроу, как изволила выразиться одна достопочтенная сеньора, а по прошествии двух дней добрая треть этих милых дам готова отдать за меня замуж своих дочерей. И все потому, что сеньор Грасса шепнул им на ухо пару слов о размерах моего состояния. Их принципы тут же были принесены в жертву возможности регулярно иметь в гардеробе новые туфли и шляпки, несмотря даже на мой способ заработка, как вы изволили выразиться. И это уже не фигура речи. Поэтому я не вижу необходимости извиняться за то, что является правдой. Форстер скрестил руки на груди и добавил уже мягче. Но это все неважно, потому что поговорить с вами я хотел совсем о другом. И пусть ваши извинения не я все равно их принимаю и совсем не держусь на вас за эту детскую шараду. Потому что... О, боже, какая снисходительность! Кажется, Габриэль в жизни не испытывала такой злости. Она даже топнула ногой, махнув сложенным веером в нарушении уже всяких приличий, прервала миссира Форстера, воскликнув. «Вы не желаете извиняться?» Тогда я беру свои извинения обратно, раз по-вашему они неискренне. Вы... Вы отвратительны в самолюбовании своим богатством, миссир. Вы говорите, у вас есть внутреннее благородство? Как бы не так. Оно не присуще, но вроде вас. Внутреннее благородство не позволяет воспитанным людям кичиться тем, что они богаты. И уж тем более не позволяет им кричать на каждом углу о том, что они могут купить любую женщину, как какую-нибудь овцу. Вы могли просто извиниться за свои слова, даже если в душе с ними не согласны. — воскликнула Габриэль, взмахнув руками. Она попыталась разложить веер, чтобы хоть как-то унять волнение, но веер выскочил из рук и упал на мостик. И Форстер тут же наклонился, поднял его, но не отдал Габриэль, а произнес, не сводя с нее глаз. «И кто из нас лицемер?» Он усмехнулся. «Вы же просили честности, сеньорина Миранди? А быть честным — это как быть голым. Не всегда красиво и не всем нравится». Я называю вещи своими именами, а вы предпочитаете смотреть на удобную ширму. Вы прекрасно понимаете, что прячется за ширмой, но делаете вид, что так и надо. Но глубоко внутри вы знаете, что я прав насчет принципов туфель и шляпок. И поэтому злитесь на меня». Он чуть наклонился вперед, и тон его голоса снова изменился, стал совсем другим, еще более серьезным. «Поверьте, я сожалею о том, что произнес тогда эти слова. Но не за их смысл» а потому что они были вам неприятны. И лишь поэтому. Считаю ли я, что вас можно купить за дюжину шляпок? Хм. Надеюсь, вы не утопите меня в пруду, как эту маску. Но я изучил финансовое положение вашей семьи, Илья. Что? Габриэль чуть не задохнулась от этой наглости. Да как вы... Да кто дал вам такое право? Погодите возмущаться. Да слушайте сперва. Ваш отец, безусловно, прекрасный, умный и очень интересный человек, Но во всем, что касается денег, он полный профан. Он ввязался в одно очень сомнительное финансовое предприятие и совсем не понимает, как управлять ситуацией, и не осознает, чем это может закончиться. И судя по тому, что я от него слышал, он собирается рискнуть всем, что у вас осталось. Я, конечно, дал ему несколько советов, но для человека, ничего не знающего о рынке ценных бумаг, они как утопающему соломинка. Если так пойдет дальше, то к концу зимы Ваша семья останется без единого сольда. Вам следует подумать о себе, илья Что вы будете делать, когда это случится?» Спросил он негромко. Габриэль показалось, что у нее даже горло перехватило от такой наглости. Он изучил их финансы? Милость Божья! Как вы смеете говорить такое? Какое вам вообще до этого дело? И кто позволил вам копаться в делах нашей семьи? С чего вы вообще взяли, что я нуждаюсь в ваших советах? Выпалила она, шагнув навстречу Форстеру. Если бы можно было влепить ему пощечину, она бы так и сделала, но ее удержали от этого последние остатки благоразумия. Хотя... Они были одни на этом мостике, и плевать, что подобное непозволительно. Габриэль было уже все равно. И если бы он снова усмехнулся, она бы ударила его, не задумываясь. Но Форстер лишь похлопал веером по перилам и произнес без всякого сарказма. «Может, это и не мое дело?» Может, вы и не нуждаетесь в моих советах? Но кое-что о вашем зефирном обществе, в котором все поддерживают друг друга, вы должны знать. Оно будет молча наблюдать, как тонет ваша семья, вздыхать и называть вас бедняжкой. А когда вы окончательно пойдете ко дну, совсем как ваша маска, все просто отвернутся, и никто не станет вам помогать. Потому что вы больше не сможете позволить себе вести такой образ жизни, какой соответствует их представлениям о приличиях. Вы станете обществу ненужны. Знаете, что вас ждет, Габриэль?» Он снова похлопал веером по перилам и добавил резко, не считая нужным щадить ее чувства. «А вас говорят, что вы умная девушка. Перестаньте быть ребенком, перестаньте злиться на меня за всяких глупостей и посмотрите правде в глаза. Вас ждет участь чьей-нибудь приживалки, экономки богатой родственницы, живущей на мизерное жалование, либо жены торговца тканями, посудой, или И как скоро общество, за которое вы так цепляетесь, вышвырнет вас наружу? В их понимании, выйдя замуж за лавочника, вы опошлитесь и станете недостойны их прекрасных садов. Он указал ее веером на темнеющие в сумерках деревья. Остав экономкой или гувернанткой, все, что вы получите, — вечное снисхождение к так называемой вашей незавидной участи. И воспринимайте это как совет. Он снова понизил голос и произнес негромкое даже с каким-то участием.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 Это стало последней каплей, самым болезненным ударом по ее самолюбию, потому что... Потому что кое в чем он все-таки был прав, дьявол бы его побрал. Бедняжка. Именно так они ее уже и называли. Именно это она слышала вчера, прячась от Форстера в темных арках галереи внутреннего двора, где две сеньорины обсуждали ее незавидную участь. И горькое осознание этого окончательно сорвала все покрывало воспитание приличий и этикета ей стало все равно она сделала еще один шаг навстречу и уже не беспокоясь о том что их кто то услышит воскликнула вы очень верно подметили что вы продаетесь сеньор карнелли рассказал мне кое что о вас и я знаю о цели вашего визита сюда этот мерзавец карнелли последний человек которого стоило бы слушать сеньюри на резко перебил ее форстер «Попасть в торговую палату? Вот о чем вы мечтаете. Жениться на баре? Вы за этим обхаживали местных дурнушек, не так ли? И старую каргуарджилли. Арджилли», — произнесла она саркастично. Ее слова хлестали, как пощечины. Лицо пылало и горели глаза, и, подойдя к нему еще ближе, так что между ними осталось расстояние меньше вытянутой руки, она выпалила, глядя ему прямо в глаза без всякого стеснения. «Хотите честности? Так получите ее». Это вы, мистер Форстер, приехали продать себя подороже. И теперь меряете всех этой меркой, думая, что все вокруг продажны. Это вас за глаза называют, овечий король. Но вы молча глотаете это. Вы позволяете насмехаться над собой, и это ваша плата за возможность стать одним из нас. И при этом вы все это презираете. Все верно. Вы продажны. Вы присягнули королю в то время, как ваша семья поддерживала бунтовщиков. Утром молитесь овцам, а вечером волкам? Так говорят о таких, как вы. И ваша попытка изображать честность отвратительна и лицемерна, потому что в глубине души вам самому стыдно за то, чем вы занимаетесь. Вы нашли меня, чтобы выместить на мне вашу досаду на южан? Думая, что я не могу вам возразить? Вы жестоко ошиблись на мой счет, мистер Форстер. Я вам не какая-нибудь овца из вашего стада. И не ваше дело, что будет дальше с моей жизнью. Если наша семья останется без единого сольда, ничего, я пойду работать, но останусь независимой и уж точно не стану продаваться кому-нибудь вроде вас за дюжину шляпок и туфель. «Работать?» — усмехнулся Форстер, но в его глазах не было веселья. «Вы хоть понимаете, что значит это слово? Вы так молоды и самонадеянны и не знаете, как жестоко может быть жизнь с такими прелестными самонадеянными женщинами. Но, милая Элья, хоть вы и вывалили меня в грязи, назвали декаремой, к дьяволу все это...» «Забудьте все, что я вам сейчас наговорил». Голос его внезапно стал тихим и мягким, наполненным какой-то странной заботой. «Это не важно. Давайте забудем уже про эти глупые принципы и шляпки. Я не ругаться с вами пришел. Наоборот, я хотел предложить вам помощь и...» «Помощь? От вас? После всего, что вы сказали?» Перебила его Габриэль. «Видимо, у Гроу нет не только воспитания, но еще и чувства юмора». Она хотела рассмеяться, но внезапно поняла, что стоит к нему слишком близко, и что он молча смотрит на ее губы и смотрит так странно, а глаза у него почти черные. И она испугалась. Испугалась всего, что только что произошло. Того, что она сказала, этой опасной близости и его взгляда, от которого сердце ушло в пятки, и того, что они одни посреди этих плакучих ив, и страх, смешавшийся со злостью и обидой, заставил ее сделать то, что воспитанная девушка вряд ли бы сделала, будучи в своем уме. Габриэль грубо вырвала веер из его рук и, шагнув почти вплотную, глядя ему в глаза, произнесла не громко, но резко, и фразы ее были совсем как пощечины. «Катитесь к дьяволу со своими советами, танцами, платочками и корзинами роз, мистер Форстер, чтобы вы провалились. Я от всей души желаю, чтобы вам все удалось». Соблазнить старую каргу Арджилли, жениться на самой страшной девушке с этой свадьбы, торговать вашими овцами по всей Баркире и заработать пятьсот тысяч ливров или сколько вы там хотите. И я надеюсь, у вас хватит ума не явиться завтра к нам на чаепитие. Или, клянусь всеми богами, я надену вам на голову свой десерт». Она развернулась и бросилась бежать, понимая, что в жизни и не говорила ничего столь ужасно грубого.